Глава 55. Через 2 часа они были в Тулузе. Там Ноэмис сменила Юго за рулём, и ещё через 2 они уже ехали вдоль национального парка Пиренеев, приближаясь к французско-испанской границе. Им понадобился лишний час, они несколько раз сбились с пути, но всё-таки прибыли в Бьельсу, приграничный городок второй Андоры, рай беспошлиного алкоголя, духов и курева. Он примастился на берегах Рио-Синка, у подножия массива Монте-Пердидо. Найти церковь оказалось несложно. Колокольня высотой 15 м с тремя вытянутыми в длину нефами. Однако, припарковавшись, они столкнулись с более деликатной задачей. Казанова. Что это? Отель, ресторан, чья-то фамилия? Не помогли ни смартфоны, ни GPS. След велось в войсину по старинке. Прикинемся туристами и спросим, предложил Юго. Иди ты. Я со своей физиономией лучше останусь в машине. Ещё только не хватало, чтобы мы с тобой спорили. Знаю, но, пожалуйста, не доставай меня, нежно ответила она. В метрах в 20 от церкви на террасе кафе Los Vallis Юго переходил от столика к столику, но не встретил никого, кроме туристов в бейсболках с фотоаппаратами и рюкзаками. Казанова акви, повторял он на ломаном испанском. Атрицательные ответы на французском, итальянском и немецком едва не заставили его потерять надежду, когда какая-то добрая душа пришла ему на помощь. Боскандо Казанова? Си, ответил Юго. Ты будешь разочарован. Спустя несколько мгновений Юго постучал в стекло Форда, держа в руке бутылку холодного лимонада. Я нашёл Казанова. Это название места? Нет, имя покойника. Пошли. Они обогнули церковь, по спускающейся подоткос дорожки, чтобы оказаться на небольшом квадрате, заросшей травой лужайки позади неё. Опять вышло из себя наими. Надоели мне кладбища. То тут, то там могильные плиты, накренившиеся, часто разбитые, с покосившимися стелами и клонящимися к земле кованными железными крестами. Повсюду торчали сорняки, а оставшееся пространство заполонил земельный мох. Но Эми прогулялась среди трёх десятков могил, прежде чем остановилась перед одной из них из простого серого бетона, на которую кто-то положил чудовищно безвкусные пластиковые фиолетовые цветочки. На камне было выбито: Хуакин Оказанова, 1901-1955. 55-й, далековато от нашего Казановы, заметил его. Я уже начинаю узнавать могилы, которые водят меня за нас. И что мы собираемся делать? Понятия не имею. В письме не было никакого другого указания. Мне кажется, надо подождать. Запущенное кладбище обладало определённым готическим шармом в духе Тима Бёртона, и они не спеша, потому что никуда не торопились, стали переходить от могилы к могиле. Так что не обратили внимания на человека в сутане, который, заметив их, развернулся и ушёл. У меня тут ещё некий Дон Жуан развеселился его. Надгробный камень был разбит на 8 кусков, между которыми пророс папоротник. Только вот Дон Жуан персонаж вымышленный, а главное, у меня впечатление, будто над нами издеваются. Когда они уже раздумывали, не пора ли им после получасового ожидания покинуть кладбище, по отлогой дорожке, которой воспользовались и они, спустилась какая-то женщина с букетом в руке в простом белом платье и широком голубом свитере и зашла на кладбище. Незнакомка почтительно ступала по аллеям, которые, вырвавшиеся на свободу природа, сделала невидимыми, остановилась в нескольких метрах от Ноэми и Юго. Я заменила искусственные цветы на могиле теми, что принесла с собой. Приезжие обменялись вопросительными взглядами. "Я просила, чтобы вы пришли одна", не оборачиваясь, произнесла молодая женщина. Тут Нойми осознала, как сильно она заблуждалась в своей дедукции. Но теперь всё становилось очевидным. "Элиза Сольнье?" Вы как будто удивлены. «Это ведь меня вы ищите уже столько недель, верно?» «Помимо прочих», — промямлила изумленная Ноэми. Тыльной стороной ладони Эльза с бесконечной нежностью смахнула сухие листья, усыпавшие могилу, которую она украсила цветами. «Разумеется, помимо прочих», — она вдруг рассердилась. «Я уверена, что вы все еще преследуете Фортена. Вы точно никогда ничего не поймете». Тогда Ноэми заинтересовалась могилой и стелой с именем какого-то Матео Шапиро, скончавшегося 3 года назад. Кто он, спросила Ноэми. Матео? Когда много лет назад мы приехали сюда за ним, по пятам гналась вся французская полиция. Нам даже пришлось сменить фамилию и стать семьёй Шапиро. Уже во второй раз за день дедуктивные выводы Ноэми оказались разбиты на голову. Меня зовут Эльза Фортен. Ваш монстр это мой отец. И единственное, что он совершил это то, что защитил меня, увезя из Авалона. И если я вышла на вас, то только ради него. Потому что он умер как беглец, ненавидимый и униженный. Но Эми действительно ошиблась относительно личности того человека, с которым они только что познакомились, однако точно угадала мотив. Речь и правда шла о восстановлении доброго имени. Вы знаете место, где можно было бы выпить чего-нибудь покрепче?